Хню принадлежит Соколову. Хню из леса шла пешком, Ногами месила болота и глины. Хню питалась корешком, Рога ворона малины. Или хню рвала побеги Веселого хмели туземца рощ. Боги ехали в телеги, Ясно чувствовалось Мощь богов, наполненных соком лиан и столетника, внеф. И мысль в черепе высоком лежала всяками неф. Зубами щелкая во мху, грудь, выпятив на стяге, варили странники уху, летали голые летяги, подвешиваясь иными моментами на сучках вниз головой, они мгновенно отдыхали,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 скользила кверху гибким станом. Сел, свет, рек, звон, лесов, шуршание Ежеминутно удалялись, хню пело. Чистые озера, кое-где поблескивая, валялись, То шумом пролетал опасный овод, То взвизгивал между двух столбов гремучий провод —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 не потерять мое детство хню к телеграфному столбу для отдыха прислонилось потухли щеки хню. во лбу окно стыдливое и растворилось в трое бежала змейка высунув гибко и жало в ее глаза блестела чудная копейка хню медленно дышала накопляя растраченные силы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 И это, признаться, мне страшно нравится. 23 апреля 1931 года